6 октября 2010 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Из дверного проёма за спиной Лоран валил дым. "Вызывай пожарных", велела Реджи и вручила тёте мобильный телефон. Та поглядела на прибор как на лазерный пистолет. Её лицо было изрезано морщинами, а волосы совсем поседели, кроме тех мест, где они были подпылены на концах. Лоран немного горбилась и вытягивала шею, чем напоминала редже пожилую черепаху. Редже последний раз встречалась с Лоран, когда тётушка с Джорджем приехали на её выпускной вечер после окончания ARSD. Примечание: ARSD Родалинская школа дизайна. С тех пор Лоран звонила каждую неделю, но никогда не убеждала племянницу, что пора нанести визит домой. Редженни забывала говорить о том, как она занята и о своих планах зарубежных поездок. Она даже не мечтала о том, чтобы пригласить тётю к себе, а Лоран ини намекала, что хотела бы получить такое приглашение. Из её еженедельных звонков редже знала, что несколько лет назад Лоран уволилась из начальной школы и вышла на пенсию. Теперь она уделяла много свободного времени волонтёрской работе для исторического общества Брайтон-Фоулс. Просто набери 911 и нажми кнопку вызов, сказала Реджи, аккуратно вложив телефон в костлявую руку Лоран. Та начала осторожно нажимать кнопки. Реджи побежала к багажнику, открыла его и вытащила огнетушитель из зажимы рядом с коробкой для инструментов. С тяжёлым красным огнетушителем в руках Реджи остановилась у пассажирского окошка. Оставайся здесь, мама. Не выходи из машины и не входи в дом, ладно? Вера нервно улыбнулась. "Он и здесь нас достал", спросила она. "Кто?" Старина одявал, прежде застыла, глядя на дверной проём, откуда валил дым, словно дразнивший её, приглашавший заглянуть внутрь. "Не думаю, мама, но я собираюсь проверить". Лоренс сообщала адрес диспетчеру службы экстренной помощи. Она держала телефон перед лицом и в стороне от торта, словно разговаривала по портативной рации. Ретджи глубоко вдохнула чистый воздух и направилась к каменному крыльцу, выглядываясь в дым, застилавший дорогу. Она не видела пламени и даже не могла угадать, где находится огонь. У тебя есть ровно минута, чтобы забрать с собой всё, что можно спасти. Что ты выберешь? Может быть, ранний утренний сон пытался предупредить её, как-то подготовить к этому моменту. Если она попадёт внутрь, убедиться, что дом горит и нет способа остановить пожар, что она захочет спасти. Ретджи вовсе не была уверена, что в доме остались какие-то вещи, принадлежавшие ей. Есть лишь один способ выяснить. Ретджи прикоснулась на удачу к песочным часам, висевшим на цепочке у неё на шее, и вытащила из огнетушителя защитную шпильку. Придерживая форсунку левой рукой и положив правую руку на рычаг, Ретже вошла в дверной проём. Где-то в отдалении послышался звук сирены. "Поспеши", шепнул ей на ухо голы старый. "У тебя мало времени". Несмотря на густую домовую завесу, Ретже видела, что прихожая осталась точно такой же, какой была, когда она уезжала в колледж. Там были потёртый восточный ковёр, вешалка для пальто, простая скамья с зеркалом над ней и дедовские часы, которые, похоже, остановились навеки. Слева у стены начиналась лестница, ведущая к верхним спальням. Впереди был коридор, ведущий в гостиную, столовую и на кухню. Источник дыма находился где-то там. Редже моргала и кашляла, продвигаясь вперёд. Дым разыгрывал трюки с её восприятием. Она врезалась в стену в полной уверенности, что коридор находится прямо перед ней. Повернувшись, она увидела своё отражение в зеркале над каминной. Оно колебалось то увеличиваясь, то уменьшаясь, а потом совсем пропала. Словно она вошла в павильон ужасов на ярмарке. Может быть, подумала Реджи, на секунду поддавшись иррациональному смятению, это желание Моники мстить ей, наказывает за слишком лёгкое расставание с домом. Если у домов есть память и душа, то разумно же предположить, что они могут сердиться. Реджи ощупью двигалась вдоль стены, Пока не нашла коридор, где заметила какой-то намёк на движение впереди. Неужели в доме есть кто-то ещё? Призрачное тело, плывущее в дыму и указывающее: "Иди сюда". "Кто там?" крикнула она, чувствуя себя глупо при звуках собственного голоса. Разумеется, там никого не было. В голове звучал голос матери: "Он и здесь нас достал. Старина од дьявол". Не держа огнетушитель перед собой, реджи пошла по коридору. Дым ел ей глаза и щипал в горле, но она двигалась вперёд, пообещав себе, что вернётся, если дела пойдут совсем плохо. Повернув налево, она вошла на кухню, где её внимание сразу же привлекли языки пламени. По сравнению с дымом, огонь был далеко не таким впечатляющим. горела сковородка на задней горелке плиты, выстреливая пламенем вверх по стене. Реджина нацелила огнетушитель и нажала на рычаг, заливая огонь. Пламя шипело и вздыхало, меньше чем за минуту от него ничего не осталось. Большая сковородка из литого чугуна была полна белой пены и масла. Среди этой неразберихи Редджи различила очертания трёх почерневших форелей. Головы и хвосты остались на месте. Именно так Лорен предпочитала готовить их, не оставляя отходов. Редджи потянула цепочку, чтобы включить вытяжной вентилятор на стене около плиты. И распахнула окно на драковины. Теперь сирена звучала громче. На дорожку, ведущую к дому, въезжала пожарная машина с выдвижной лестницей, за которой следовал полицейский автомобиль. Ретджи вслепую прошла по кухне, сталкиваясь со старым круглым столом и стульями, и добралась до гостиной, чтобы открыть окно. Это были раздвижные окна с деревянными рамами, установленные её дедом, и они всегда открывались очень туго. В одном месте Реджи пришлось постучать кулаком, чтобы рама сдвинулась с места. Вставка не выдержала, и целая стеклянная панель выпала внутрь, расколовшись о руку Реджи и оставив порез над запястьем, прежде чем разбиться вдребезги на дощатом сосновом полу. "Вот срань", прошипела Реджи, осматривая порез. "Эй!" донёсся голос из-за распахнутой парадной двери. Реджи вышла в прихожую. Ее едва не столкнулась с группой пожарных. Огонь потушен, сообщила она. Не возражаете, если я посмотрю, спросил молодой человек, который выглядел как маленький ребёнок на пялевший взрослый плащ, каску и сапоги. Реджед отвела их на кухню, где они осмотрели обугленные остатки рыбы и почерневшую стену. Удовлетворившись увиденным, маленькая процессия вышла из дома. Старший пожарный разговаривал во дворе с офицером полиции. Огонь потушен, шеф, доложил один из пожарных. Выброс пламени со сковородки с кипящим маслом на плите. Это дама справилась с огнетушителем. Раскалённое масло может воспламениться, глубокомысленно обратился к редже командир пожарной бригады. Редже кивнула и заметила, что он смотрит на её руку. Кровь просочилась через рукав рубашки. "Со мной всё в порядке", заявила редже, прежде чем он успел что-то сказать. "Просто небольшая царапина". Мы будем осторожнее при обращении с плитой. Спасибо, что приехали. Это был старина дьявол? Вера вышла из автомобиля и теперь стояла за спиной Редже. Пожарный пристально посмотрел Вере в её лицо, а потом его взгляд начал перемещаться от того места, где была её правая рука и обратно. Боже милосердный, произнёс пожарный. Вера Дюфрен, у Редже пробежали мурашки по спине. Она посмотрела на кружок добровольцев из пожарной бригады, всего 7 человек вместе с полицейским. "Нет", сказала Ретджи и встала перед матерью. "Боюсь, вы ошиблись". Вера моментально выплыла из-за её спины. "Вы знаете, что я была девушкой кольт крема Афродита", драматическим тоном осведомилась она. Мужчины уставились на неё. Вера и Гриво улыбнулись им, показав коричневые зубы. "Да, я знаю". сказал командир пожарной бригады. Он снял шляпу. Меня зовут Пол, Вера. Пол Ларуш. Мы вместе ходили в школу. Вера продолжала смотреть на него пустым взглядом с приклеенной улыбкой на губах. Боже мой, сказал Ларуш. Я вижу это собственными глазами и всё равно не могу поверить. Минутку, вмешался молодой офицер полиции и выступил вперёд, чтобы поближе взглянуть на Веру. Вера Дюфрен. Последняя жертва Нептуна? Редджи снова встала между матерью и остальными. Полиция уже допросила мою мать. А теперь извините, я должна проводить её в дом, она нездорова. Редджи мягко подтолкнула мать к дому, но Вера воспротивилась этому. Она отоидела, поворачивалась и тянулась к кружку мужчин. Они тихо и взволнованно переговаривались между собой. Редджи уловила лишь обрывки фраз. Рука Единственное тело, которое так и не нашли, где она была всё это время? Это случилось слишком быстро, произнесла Лорен, стоявшая рядом и заламывавшие руки. Казалось, она обращается ко всем и никому. Я постоянно жарю рыбу, и у меня никогда не было проблем, но сегодня, сегодня всё покатилось к чертям. Пошли, мама, прошептала Редженна ухо Вере. Давай зайдём в дом и посмотрим на часы. Тик-так, тик-так, отозвалась мать. Молодой полицейский включил свою рацию. Один из добровольцев достал мобильный телефон и позвонил кому-то. Вот так. Можно распрощаться с намерением незаметно вернуться в город. Реджи провела мать по коридору, пропахшему дымом. Добро пожаловать домой, сказала Реджи, вдыхая едкий воздух с запахом копоти. Дома пахло развалинами.